Глава пятьдесят «Так что, может, не полетишь со своим драконом и подкину тебя на родину?» Пират смотрел на меня внимательно, не отводил глаз. Похоже, он понял мое слабое место. Я даже пожалела о том, что так плохо умею скрывать эмоции. «Нет!» — замотала головой. «Я жду капитана Торина. Он должен меня забрать». «И что? Неужели ни капельки не хочется вернуться домой?» Я пожала плечами и откусила бутерброд, чтобы не сболтнуть лишнего. «Хотя земля — это не то место, куда бы я стремился», — начал рассуждать пират. «Последние годы там было очень много разных событий. Каких?» — я села за стол напротив пирата и с интересом посмотрела на своего собеседника. «Ой, чего там только не было! Революция, потом гражданская война, было несколько переворотов». «Сейчас вводятся новые законы, правила. Не самое лучшее время для возвращения. Ты знаешь, мне по душе свобода. Я же пират. Я откусила еще кусок бутерброда. Только сейчас поняла, что я голодна. Хорошее слово. Приятное, но мне уже неведомое». «А ты что, не свободна?» – мужчина внимательно посмотрел на меня. Свободно в каком-то смысле, а в каком-то нет». Мне не хотелось открываться пирату. Он явно не тот человек, с кем стоит вести душевную беседу. Ну, так что, землянка, отвезти тебя домой? Я могу поговорить с нашим капитаном, и уже через пару недель ты будешь дома. У меня нет денег, чтобы вам заплатить. А нам деньги не нужны. Ты прекрасно можешь расплатиться услугой. Мое сердце билось, как бешеное. Хотелось закричать. Да, да, отвезите меня домой. Отвезите меня на землю. Я сделаю все, что угодно. Но я старалась подавить это желание. Это опасно. Я не могу им доверять. Безно, Я никому не могу доверять. Тут на кухне появился Ариан. О, ты тут, а я тебя искал. Тоже решила перекусить. Не поверишь, и я проголодался. Ариан устроился рядом со мной. О чем разговор? Ни о чем. Я опустила взгляд. Почувствовала, как мои щеки покраснели. Почему-то мне стало стыдно за свои мысли. «Землянка рассказывала про свою жизнь на вулкане», — сказал пират и подмигнул мне. «А вы вообще неуправляемые. Просишь вас в каюте посидеть, а вы носитесь по крейсеру. По еле и по норам. Это последнее предупреждение. Пират ушел, и мы остались с Арианом твоем. «О чем вы говорили?» — повторил вопрос Ариан. «О моей жизни на вулкане я старалась говорить как можно более непринужденно». Ты совершенно не умеешь врать, Вероника. Не забывай, они пираты. Я об этом помню. А вот похоже, что ты постоянно забываешь, когда пытаешься втянуть меня в неприятности. Я пытаюсь контролировать ситуацию. Я фыркнула и отвернулась. Мы с тобой тут, так сказать, в одной упряжке. Пока Торин не вернулся, ты под моим наблюдением. И кто это еще под чьим наблюдением? «Торин, кстати, связался со мной и попросил, чтобы ты не шлялся по крейсеру». «Да, он мне тоже сказал». Ариан поморщился. «Видимо, он не собирается соблюдать наставления своего брата». «И ты его послушаешь?» «Посмотрим, как будут развиваться события». Ариан взял бутерброд, который я сделала для себя, и откусил. «Какой же я голодный! До сих пор не могу прийти в себя с этим телом. Нужно что-то сделать». Он повел плечами, будто разминаясь. Мышцы затекли. Хочется немного размяться. Жаль, что на этом крейсере нет комнаты, где можно трансформироваться. Да, все-таки это корабль не сшихапин. Сразу видно. А тебе обязательно нужно трансформироваться. Это необходимо, ну, для таких, как ты, для драконов. Не то, чтобы необходимо, но после того, как я переместился в это тело, то даже не представляю, смогу ли я перевоплотиться. «А что будет, если не сможешь? Стараюсь пока об этом не думать». «Так о чем говорили?» — повторил вопрос брат Торина. «Похоже, что отставать он от меня не собирается, но и я ему рассказывать не планирую. Это был просто разговор, никаких планов. Я приготовлю нормальной еды. Еще сутки ты на бутербродах не протянешь».